Глава двенадцатая Александра «Как ваше самочувствие?» Стандартный вопрос вызвал у меня раздражение. «Думаю, нормально», — ответила я, прикрываясь ладонью от ярких лучей света. Мерелия делала вид, что не замечала моего недовольства и продолжала распахивать шторы, довольно звонко стуча каблуками по деревянному полу. «Я позволила себе вас разбудить», — сказала она, открывая двери, ведущие на балкон. Вы проспали завтрак и прием витаминов. Тер будет недоволен. Мне трудно уснуть на новом месте, сказала я свое оправдание, присаживаясь в постели. Особенно, когда знаешь, что за стеной дракон. И при желании он всегда мог войти, как накануне вечером, сославшись насевший браслет. Браслет действительно разрядился. И я не слышала звонков сестры и приглашения на ужин. Но что-то мне подсказывало, Дракон не в последний раз вошел в спальню без разрешения, хотя он и не должен его спрашивать. Уверена, где-то в договоре прописан этот пункт. «Помочь вам собраться», — уточнила Мирелия. Я внимательно взглянула на драконицу. Сегодня она вела себя по-другому. Не спешила уйти, голос звучал мягче. Из него ушли нетерпеливые нотки. «Нет, спасибо, я справлюсь сама», — ответила я. «Попрошу подать обед через сорок минут». «Спасибо», — поблагодарила еще раз. Эта фраза, но ну, никак не вязалась с другой, что я услышала вчера. Прием пищи через полтора часа. В ультимативной форме. Странное поведение не закончилось лишь пробуждением. Драконица села за стол вместе со мной и пыталась поддержать разговор. «Как вам новая спальня?» «Тьяра». «Очень красивая». «Этот соус отлично сочетается с мясом». «Да, мы можем прогуляться по городу после обеда». «Отличная идея!» — согласился знакомый голос. «Мирелия, Александра». Эстен смело вошел в столовую, сел без приглашения за стол. «Я тоже бы хотел отобедать!» — крикнул он в сторону кухни. Эма, тетушка!» «Добрый день!» — он поздоровался с нами. «Добрый день, Эстен!» Драконица не стала скрывать, что недовольна. «Добрый день!» — поздоровалась я, продолжая есть. «Как вы, яра, Как вам дом? Как его обитатели?» — спросил мужчина, откинувшись на спинку стула. «Все прекрасно!» — ответила я, чувствуя, как аппетит начинает пропадать. Трудно насладиться вкусно приготовленной едой, когда на тебя смотрит пара пронзительных зеленых глаз. Эстен улыбнулся мне. «Приятного аппетита, Тьяра! Не смею отвлекать», — сказал он. К этому моменту на столе появился третий комплект посуды, и Эмма подала мясо. Эстен ел торопливо, закидывая в рот крупные куски и запивая их соком. «Будь любезна, передай булочку», — попросил он Мерелью. «Выпечка — моя слабость, за которую приходится платить». — хмыкнул он, похлопав себя по совершенно плоскому животу. — Спасибо. Так что насчет прогулки по городу, Александра? — Я бы прогулялась, — согласилась я. — Отлично. Выпить чаю можем и в кафе. Ты любишь сладкое? Он опять обратился ко мне. — Люблю, — произнесла я с улыбкой. — Отлично. Да и дайте, девочки, я пока сменю рубашку. Он указал на пятно от соуса у себя на груди. Я проводила Эстена задумчивым взглядом. Странности продолжались. Последний раз я видела его, когда он привел меня в дом Терра Лигарта Треймана. Именно так дракон просил себя теперь называть Трейман. Слишком лично словно он хотел более плотного общения, не просто в формате заказчика-исполнителя. Прислушиваясь к себе, я не чувствовал напряжения или каких-то других неприятных ощущений, когда интуиция вопила, что тебя пытаются обмануть. Но вот разум, не переставая, напоминал, что драконам верить нельзя. Об этом я напомнила и сестре, когда мне удалось остаться одной и поговорить прямо, не боясь быть услышанной. «Надеюсь, Женя восприняла мои слова. Серьез?» «Куда направляемся?» — спросил Эстен, когда шаттл сел на платформе. «В Деклэйне я была в двух местах — в медицинском центре и офисе Терральгарта. И ни в одно из этих мест я не хочу возвращаться». «Хм...» — мужчина хмыкнул, подавая мне руку и после помогая Мирелли. «А как же законники?» — Мы еще посещали полицейский участок, — напомнил он. — Мы собирались выпить чаю, — напомнила драконица. — Верно! Эстен широко улыбнулся, пропустил Мирелью вперед и пошел рядом со мной. — Все же я надеялся, что она останется в особняке, — прошептал, прижавшись к моему плечу своим. Я взглянула на мужчину. — Вам что-то от меня нужно? — спросила я прямо. В ответ прилетела насмешливое. «А у тебя что-то есть?» «Ничего», — ответила я легко. Даже себя умудрилась потерять. Добавила и вернула улыбку Эстену. «А я сразу говорил, что Треймону будет интересно с тобой, Тиара. Я промолчала на это заявление, до конца не понимая его смысла. И, честно говоря, мне не хотелось играть в загадки. Исход у меня один. Я проиграю. Вот мы и входим в самое сердце Деклейна торжественно объявил мужчина ведя на стене деревьев хоть город был сплошь выполнен из камня жара не была невыносимой словно здесь искусственно поддерживали нужную температуру очень красиво как и все остальное здесь ответила я я смотрела настроение из голубоватого камня не было жутких высотных зданий на последний этаж которого нельзя было взглянуть без хруста в шеи было действительно красиво аллея, по которой прогуливались драконы и люди. Да, я заметила нескольких. Девушки улыбались, болтали, заходили в магазинчики. — Ты идеально вписываешься в общество, — сказал Эстен, замечая мое внимание к землянкам. — Я бы никогда не сказал, что ты человек, — добавил он. «Почему — Почему? — спросила я. — Из-за одежды? — Нет, есть в тебе что-то неземное. Мне не удалось побороть приступ смеха. «Во мне? Серьезно?» «Абсолютно!» «У нас на земле подобные слова считаются вниманием к девушке. Ухаживание, заподкат. Так говорим мы, люди. Ваш наниматель позволяет оказывать внимание его тьярам?» Эстен спокойно отреагировал на мой выпад. «Не ко всем, но ты можешь его и сама спросить», сказал он, беря меня за плечи, и разворачивая к террасе кафе. Какое удивительное совпадение! Трейман тут и занял столик на четверых. Совпадение? Поинтересовалась я, мгновение теряя хорошее настроение и легкость. Думаешь, что столь занятые и серьезные мужчины будут заниматься тем, чтобы подстраивать встречи? Эстен уверенно вел меня в кафе. Я не знаю. Ну так поверь на слово, мы этим не занимаемся. «Присаживайся, пожалуйста». Он отодвинул стул и помог мне. «Ты же не против, если мы к тебе присоединимся?» спросила Утера, придавив меня тяжелыми ладонями, лишая возможности подняться и уйти. А такое желание действительно было? «Нет, пожалуйста». У меня намечался деловой обед, но в самый последний момент его отменили. Дракон помог сесть Мирели и занял свое место. «Неожиданная встреча», — с этой фразой он обратился ко мне. «Согласна», — ответила я, беря из рук официанта меню и делая вид, что не вижу, с каким интересом смотрит на меня дракон. Как прогулка, я оторвала взгляд от букв и взглянула в глаза Тера. Мы только прибыли в центр. Эстен недовольно причмокнул. «Когда у них убрали десерт с лимонным кремом?» «Я чувствую разочарование», — заявил он, стараясь красить неловкий разговор. «С вашего позволения», — сказал дракон, возвращаясь к своей еде. «У меня нет так много времени, не могу с вами дожидаться заказа». «Ешь, ешь, приятного аппетита!» Эстен небрежно взмахнул ладонью. «С первой встречи его отношение к своему нанимателю казалось мне довольно вольным, а теперь оно выглядело хамским». Но Тер был на удивление спокоен. Он уловко орудовал вилкой и ножом и действительно был сосредоточен на еде. Что-то выбрали, к столу подошел официант, проигнорировав наше Смирелли и присутствие и обратившись к Терру Легарту. За него ответил и Стэн, заказав чай и сладости. «Такие порядки, Тьяра Александра, обращается к старшему мужчине». Тут молодой человек совершил промах, посчитав Треймана старшим из нас. Это происходит не впервые. Я все же хорошо сохранился, так ведь, брат? Вы, братья? Спросила я ошарашенно. Извините, пробормотала, опомнившись. Мирели не выказывала удивления, безучастно раскладывая на коленях салфетку. Она знала. У нас один отец и разные матери, пояснил Тер. «Да, верно. Я полукровка, без возможности оборота и полета. А младшему повезло больше. Он полноценный аркон, гордость и опора семьи. А я на подхвате», — пояснил Эстен, оставляя меня в полном недоумении. «Я смотрела то на одного мужчину, то на другого и пыталась найти сходство. Ничего общего. Абсолютно разные». Эстен улыбался часто, говорил много и с удовольствием. Терлигард же был скуп на улыбку и слова. Казалось, при рождении ему выдали их строго определенное количество. Цвет глаз — вот что их роднило. Зеленые, с карими вкраплениями. Они от отца. Да, Эстен уловил мою заинтересованность и подтвердил догадку. Нам, наконец, принесли чай и я нашла себе другое занятие, кроме сравнения братьев. «Прошу прощения», сказал дракон, откладывая приборы и поднимаясь из-за стола. «Мне нужно поговорить». Он вышел с террасы кафе, встал в тени дерева и с кем-то вел совершенно безэмоциональную беседу. Он всегда таким был. Я вздрогнула от неожиданности. Голос Эстена прозвучал над самым ухом. «Клянусь, самых пеленок». Он даже не плакал никогда, как другие дети. — У вас большая разница в возрасте? — поинтересовалась я зачем-то. — Семь лет. Так что да, я отлично помню все этапы взросления терра-олигарта. — И вы, ваш отец, воспользовался услугами кого-то с земли? Ответ на этот вопрос я хотела знать страстно. И не раз, как ты видишь, первая попытка неудачна, он указал на себя. Но вторая — гордость рода Легард. В последних словах прозвучала горечь. Дракон вернулся к столу, а у меня возникло тысяча новых вопросов, которые я не могла задать при всех. Но, наверное, я лучше стала понимать Тер-Олегарда и вообще дракона в целом. То, какие условия он поставил меня, было для него нормой, как и для всех тут. Их дети появляются не по любви, или глупости, как у простых людей. Их планируют, разочаровываются неудачами и планируют снова, методично и цинично. «Где ваши матери?» — спросила я, не выдержав напряжения, от которого голова готова была взорваться. «Они на земле?» Моя мать отказалась от меня, как только узнала, что я человек с небольшой примесью генов-арконов. Неудачный проект для отца и для нее. Эстен говорил с такой легкостью, что у меня сжалось сердце. Я не верила в эту легкость. За ней точно скрывалась боль и обида. Ни один ребенок не хочет быть брошенным. «Моя умерла при родах», — с той же нездоровой легкостью сказал дракон. Я взглянула на Мирелью. «Моя мать на земле», — произнесла она, размешивая сахар. «Мне жалко вас» произнесла я, обхватив чашку с чаем, пытаясь согреть пальцы. Эстен запрокинул голову и громко рассмеялся. Даже Мирелия позволила себе небольшую улыбку. Настоящую, а не ту, что раньше была приклеена к ее губам. Терни улыбался. Наблюдал. «Она нас жалеет! Поверь, моя судьба прекрасна!» Эстен приподнял тарелку с пирожными, предлагая мне взять одно. «Как и судьба Мирелии!» Про Треймана я молчу. Он не может быть нечестен. Последняя фраза очень походила на издевку. Полукровки мало интересуют чистокровных арконов. Мы изгои среди своих и среди людей тоже. Судьба таких, как я, решается в первую неделю после рождения. И... Довольно. Дракон грубо оборвал. Ты увлекся. Почему? Спросила я у дракона. Что ваш брат может сказать еще более ужасного? Достаточно, чтобы напугать человека, не привыкшего к нашей жизни, Александра. — Это ждет и моего ребенка? — спросила я прямо. — У-у-у! — протянул Эстен. — Нам смирели, срочно нужно обсудить важный вопрос. — Настолько важный, что мы оставим вас наедине прямо сейчас. Он забрал из рук драконицы чашку с чаем, поставил ее на стол. — Вернемся через пару минут. Выражение лица Тера не изменилось но я знала, что он злился. «Что ждет моего ребенка?» спросила я, когда мы остались одни за столом. Я старалась говорить тихим, ровным тоном, не привлекая внимания окружающих. Я бы хотела оставить этот разговор на вечер. Сейчас не время и не место Александра. Дракон уже доел свой обед, жестом попросил убрать со стола. Я постараюсь вернуться до того момента, как ты ляжешь спать и отвечу на все вопросы». «Только честно ли?» хыркнула я про себя, но вслух осмелилась сказать лишь «Я буду ждать». «И я буду ждать», — ответил он, оплачивая счет. «Мне пора. До встречи. Дома». Как же странно выглядело его поведение. Он словно хотел сказать или сделать что-то еще, но сдерживал себя. Было трудно объяснить, как я это поняла. Все тот же дракон. Все то же холодное выражение лица и тон общения, словно я была виновата в чем-то. Но в зеленых глазах проявлялся янтарь. На долю секунды едва уловимо проявлялся и пропадал. «Как обычно, ушел от ответа», — поинтересовался Эстен, вернувшись за стол. «Обещал рассказать все вечером», — ответила я честно. «Но, наверное, съедает любопытство?» «Больше страх». «Что логично». «Я тебя понимаю и не понимаю одновременно», Эстен рассуждал, подливая чай Мирелии. «Женщин вообще, но больше не понимаю». Он выразительно взглянул на драконицу. «Определенно не понимаю». Мне оставалось только гадать, о чем именно Эстен думал в этот момент. Он не стал пояснять. «Если бы не присутствие драконицы, я бы обязательно задала десятки вопросов, что кружили в голове. Почему одни женщины отказываются от своих детей, а другие нет? Ведь есть те, кто остается рядом с ними в любом качестве. Хоть я и не слышала, должны. Я не верю, что все они променяли детей на деньги. От этой мысли внутри собирался холод. Почему Мирели не смогла дать дракону то, чего он желал? Я всегда думала, что для появления на свет дракона достаточно пары одной расы, а теперь сомневалась в этом. И проблема деторождения точно не связана с нежеланием драконец, здесь что-то другое. — Я предлагаю зайти в цветочный магазин, — предложила Мирелли спустя несколько минут. Тер распорядился. — Раз распорядился Тер, зайдем, — хмыкнул Истен, выразительно взглянув на меня и заявляла желание заняться садоводством, спросил он. «Нет». «Нет», — произнесла я уже не так уверенно, вспоминая встречу с врачом. Он просил найти хобби, спросил, чем бы я хотела увлекаться, и я упомянула о комнатных цветах. Изъявила, только не думала, что мой случайный ответ примут как инструкцию к действию. «А зря, мой брат очень прям», «Так ведь можно говорить, или я сейчас сказал глупость?» Он много воспринимает буквально. Советую быть очень аккуратной в словах. «Буду знать», — пробормотала я, делая первый глоток чая. Сладости я отрицательно покачала головой. Меня больше не интересовал город, его улицы, жители, кофейни, парки, магазинчики. Я хотела подогнать время, приблизить вечер, чтобы получить ясность, Самое страшное, что может случиться с человеком, это неведение и ожидание. Вчера я боялась встречи с драконом. Сегодня, едва услышав его шаги по дорожке, ведущих к ходу в дом, накинула халат и поспешила на первый этаж. — Мне приятно, что ты меня встречаешь, — сказал он. Я замерла на ступенях. — Приятная иллюзия, — хмыкнул, проходя мимо меня. — Идем в спальню. Я последовала за ним. «Спрашивай!» – распахнул дверь и потонул в темноте. Я видела лишь мужской силуэт и слышала голос. «Что будет с моим ребенком?» «Не бойся, проходи!» – настоял дракон, включив освещение и не торопился отвечать. Снял пиджак, аккуратно повесил в шкаф, стянул галстук и свернул, складывая на полочку. «Что будет с моим ребенком?» – повторила я вопрос. «Что вообще происходит с детьми?» «Рожденными людьми!» Пальцы рук покалывало от нетерпения. То же самое, что и с детьми, рожденными арконами. Первые семь дней определяют его дальнейшую жизнь. Те, кто сохранил кровь, займут место во главе семьи. Судьба тех, кто никогда не расправит свои крылья, зависит от семьи. В большинстве случаев этим детям везет меньше. А что будет, когда... Тер закатил рукава рубашки, расстегнул несколько пуговиц на груди. «Если ребенок окажется не Арконом, я могу его...» «Нет», — ответил он без раздумий, «это невозможно. Дети Деклейна остаются в Деклейне». «Никогда?» — уточнила я. «Никогда. Но я не понимаю, почему. Они же вам не нужны. Вы делаете несчастными сразу двоих, мать и дитя. Таковы правила». Он смотрел мне в глаза. «Правило, что разрушают сразу две жизни? Я позволил тебе остаться, когда маленький Аркон появится на свет, и не понимаю причин твоего волнения. А вы не поймете. Я знала, что мы разные, но не думала, что настолько, как небо и земля. И кто же я? Вы небо, Терлигард, красивое и безжалостное». Можете подарить долгожданный дождь или все затопить. Я просил называть меня Треймон, — сказал он, опуская руки вдоль тела и сжимая ладони в кулаки. Вряд ли я когда-нибудь назову вас по имени. Спокойной ночи, — пожелала я, чувствуя, что больше не в силах сдерживать эмоции. Жалость, что я испытывала раньше, испарилась. Драконы мне показались заложниками ситуации. Их лишали самого родного в жизни человека и учили поступать так с другими в дальнейшем. Но как взрослый мужчина не понимал элементарных вещей? Нельзя разлучать мать и дитя. Я ушла. Не стала продолжать разговор, в котором каждое слово дракона вырывало частичку души. Все же мама была права. Им нельзя верить, их нельзя любить. Только опасаться и молиться Богу, чтобы никогда не встретить.